Глава двенадцатая. Коктейль. Сидя лицом к входной двери, Назир заметил робота. Он стоял в кругу солнечного света, но лицо его укрывало тень. Назир шумно отхлебнул из стакана молочный коктейль, который любил еще с детства. Робот подошел к полицейскому. Тот вздохнул. После смены Назиру нравилось приходить в коктейли от Башира. В это время суток здесь было тихо. Назир всегда выбирал отдельную кабинку. Он не любил, когда его беспокоили. «Вы меня недолюбливаете. Я прав?» Выжидательно спросил Назира робот. «Зачем ты пришел сюда?» Видя, что робот стоит на месте, поинтересовался Назир. — Сюда? В Ниому? — уточнил робот. — На Землю? В реальный мир? А зачем мы вообще нужны этому миру? — Сюда. Зачем приходить, если не пьешь молочный коктейль? — А, я понял. Вы правы. Обычно я не употребляю в пищу молоко. Если я захочу, то, конечно, могу попробовать. Я могу превратить его в энергию. Так мы, роботы, устроены. Мы можем есть все, если можно так сказать, есть. Но разве прием пищи – это не превращение вещества в энергию? Люди так делают, а роботы повторяют за людьми. Я попробую коктейль. Какой порекомендуете? Назир снова вздохнул. Мне нравится клубничный. «Отлично! Его и возьму!» Робот помахал Баширу, и тот подошел к нему. «Мне, пожалуйста, ваш лучший клубничный коктейль!» Сказал робот. Башир взглянул на Назира, тот кивнул, и хозяин лавки удалился. «Он думал, вы не одобрите!» Обратился к Назиру робот. «Не возражаете, если я присяду?» Он переживает, что к нему забредет странный робот-убийца. Я и впрямь не возражаю, если ты присядешь. Но не думаю, что тебе важно мое мнение, поэтому делай, что хочешь. Спасибо. Спасибо. Робот выдвинул стул и, сев напротив Назира, оглянулся по сторонам. Здесь мило. Обычно здесь тихо, пробурчал Назир. «Полагаю, вас не слишком омрачает мое присутствие?» «Но ты все равно уже пришел», — сказал Назир, вероятно, чуть более резко, чем хотел. «Спрошу еще раз, что тебе нужно? Я даже не знаю, как тебя зовут». «Просто робот. Вы же не даете имена кранам, машинам или тостерам. Почему тогда у меня должно быть имя?» И все же оно у тебя есть. «Это правда. Было когда-то», — признался робот. «Но, полагаю, тех, кто его помнит, уже нет в живых». Башир принес заказ. Робот сделал глоток. «Да», — с сомнением произнес он. «Питательных веществ и сахара здесь хватает». Назир откинулся на спинку дивана. Пить ему больше не хотелось. «Ты следил за мной?» «Почти». Робот поставил стакан на стол. «Поспрашивал местных. Мне сказали, что вы частенько тут бываете». «Так и есть. Но это не объясняет того, зачем ты пришел». Робот задумался. «Мне нравится Мария. Сказал он. Не знал, что роботам может кто-то нравиться. Вы говорите о любви? Могут ли роботы любить? Могут ли ненавидеть? Приписывать машинам человеческие эмоции или мотивацию всегда было опасно. Именно это я и хотел сказать. Но она мне и правда нравится. Думаю, она и вам назерна. «Нравится». «Еще немного, и полицейский бы покраснел». «И что с того?» «Ничего. Мне все равно. Я лишь делюсь с вами своими наблюдениями, которые считаю правдивыми». «Мы выросли вместе и дружим с детства». «Вы женаты?» «Нет». «Почему?» Роботу, казалось было, искренне интересно услышать ответ. «Не знаю. Никогда не видел в этом ничего толкового». «Но при этом вы изо всех сил стараетесь завязать близкие отношения». «Ты меня проконсультировать хочешь?» «Я оснащен модулями анализа человеческого поведения», ответил робот. «Это считалось счастью». Базовых военных навыков. Хотя, может, сегодня это уже никому и не нужно. Сильно ли изменились люди за последние пару сотен лет? Насколько мне известно, нет. Назир посмотрел на своего собеседника. Так зачем ты пришел? Сюда? С вами поговорить, попить коктейль. Я никогда раньше не пробовал молочный коктейль. В НИОМ. Тебе это и так известно. Знаю, но я не знаю зачем. И каков твой следующий шаг? Что ты будешь делать дальше? Ты появился из ниоткуда. Выкопал в пустыне другого робота. Поднял на уши НРБ... «Ранил одного из моих людей, а теперь пытаешься починить этого своего робота, которого притащил в мой город из пустыни. Я правильно понимаю?» «В общем-то, да. Суть такова», — согласился робот. «Но какой в этом смысл? Что это за робот? И почему это так важно?» «С чего вы взяли, что это важно?» «С того, что тебе это важно». Робот не пошевелился. «Вы думаете, я хочу поделиться с вами чем-то личным?» — спросил он, наконец. «Все хотят рассказать что-то личное», — сказал Назир. «Главное — найти того, кто готов выслушать». Робот сделал еще один глоток и наклонил голову. Назир подумал, что так он имитирует задумчивость. Робот молчал. «Боюсь, что бы ты ни сделал, это будет иметь последствия для моего города. Законов здесь в Ниоме немного, но порядок был всегда». «Порядок!» – с ноткой иронии повторил робот. «В этом слове не больше правды, чем в сказках про пиратов. Знаете, на Титане я навестил черную Нирти. Так вот, порядка у нее меньше, зато честности больше». Я ничего не знаю о Титане, но я чую беду, когда она входит в город. Как вы сказали, я не нарушил ни одного закона. Учитывая, что их тут и так немного, чем заняты полицейские? Штрафы раздают за неправильный выброс мусора? Порой и так. Может, вы и правы. Я нарушаю порядок, но я так создан. «И в моих умыслах нет ничего дурного». «Ты говоришь, что не можешь изменить свою природу? Что тебя создали только для того, чтобы разрушать все вокруг?» «Так и было», — ответил робот. «Вы правда думаете, что понимаете, о чем говорите? Разве у нас нет глаз? Разве у нас нет рук? Разве нас не выращивали и не убивали?» «Если вы отравите нас, разве мы не умрем?» Вы все вспоминаете Шейлока, но люди Назир всегда забывают суть его речи. «Если вы причините нам зло, разве мы не отомстим?» Вот главный его вопрос. Шейлок понимал природу насилия и сопротивлялся. «Если мы, роботы, копии людей», Разве мы не будем похожи на вас и в этом? Тогда кто тебя так сильно обидел? Кто причинил боль? Спросил Назир. Неужели твоя рана столь глубока, что и спустя столетия ты жаждешь мести? Все войны давно забыты. Но не мной. Назир откинулся назад, сторонясь ответа собеседника. Тогда позволь мне помочь тебе. «Позволь остановить это, пока мой город не пострадал». «Ваш город?» — переспросил робот. «Ты такой же, как я, прислуга. Что есть полицейский, как не блюститель порядка, от имени тех, кто отдает приказы? Всегда есть те, кто устанавливает правила, и те, кто их соблюдает». «Ты хочешь сказать, что мы с тобой похожи?» — спросил Назир. «Да». Вы похожи на меня. Мы оба созданы, чтобы служить и действовать в соответствии со своей природой. У нас одна программа. Видимо, ты долгое время твердишь себе одно и то же, в надежде, что повторение заменит истину. Но ты умнее. То, что ты можешь убивать, не значит, что ты должен или это хочешь делать. Война закончилась. И все же ты здесь. Солдат, продолжающий сражаться. Ты сам загнал себя в ловушку собственной роли. Твоя война закончилась. Ты мог бы стать кем угодно. И все же я навсегда останусь роботом. Назир вздохнул. Я служу в полиции, потому что это моя работа, — сказал он. Да, мне все еще нужно работать. И да, в Неоме богатые выбрасывают мусор, а бедные собирают. Я слышал, что на Марсе все иначе, хотя Ганимед и Ио не так уж и сильно отличаются от Земли. В мире всегда были системы. Все, что мы можем сделать, это пройти через них. Но мы все равно можем выбирать свою судьбу. Выбирать, кем быть. Видимо... Вы долгое время твердили себе одно и то же, в надежде, что повторение заменит истину. Назир улыбнулся. Его стакан был пуст. Ни непростой простой город. Честность давно покинула эти края. Но это все равно мой дом. Мариам и я выросли здесь. Другого дома мы не знаем. Я чувствую запах и точно знаю, где я нахожусь. Я чувствую, как земля уходит у меня из-под ног, и иду дальше вслепую. Я могу пройти мимо угла и вспомнить, как я был мальчиком и проходил мимо него со своей матерью. Это имеет значение. Это мой дом. Дом. С сомнением произнес робот, как будто никогда раньше не слышал этого слова. Да, твердо произнес Назир. «Должно быть приятно во что-то верить», — сказал робот, — «но я прожил слишком долго. Тот угол, мимо которого вы ходите, я видел его, когда здесь еще была пустыня, когда он был частью стены. Мальчик гулял здесь со своей матерью, а ветры дули так, как им хотелось. Мать умерла, мальчик вырос». Какое-то время он соблюдал порядок, затем он тоже умер. Со временем здесь снова будет лишь песок и ничего больше. Все воспоминания забудутся, и ничто не скажет нам о том, что здесь когда-то жил и умер мальчик, что он ходил по этой земле. «Звучит довольно нигилистично», — сказал Назир. Если ты так думаешь, что твоя месть тоже бесполезна, потому что она свершится и будет забыта. Тогда зачем она нужна? Сегодня я жив. Сегодня это мой дом. Важно то, что я делаю сейчас. Оставь мой город в покое. Не приноси сюда хаос, который не сможешь контролировать. Дважды я повторять не буду. Похоже, мы обречены иметь... Разные мнения по некоторым вопросам, сказал робот. Что ж, хорошо, я буду иметь в виду ваше предупреждение. Робот уставился на пустые стаканы на столе. Молочный коктейль, с сомнением произнес он. Как-то не по мне. Может, в следующий раз шоколадный попробуешь?